Павел Волченко. Предохранитель. Часть первая. Комическая. Фата. Да нормально это фата. Ну, чем не нравится-то? Емко едва не срывался на крик. Гремел телефон. Да не маленькая она. Где ты больше видела? Слушай, может, простыню заказать сразу, а? Он прикрыл рукой телефон, спросил у миловидной девушки-консультанта. У вас фата побольше есть? Да. Девушка кивнула. Димка осклабился в удовольной улыбке и выпалил в трубку. «Есть у них, есть больше девушки. Несите». «Только она оценённая». «Ну что ещё?» Он вновь перекрыл микрофон рукой. «Дырявая». «Нет, она из прошлогодней коллекции». «Ну так какая разница? Несите». «И снова в трубку. Сейчас принесут. Я тебе ММС-кой сброшу». «Нет, не оценённую не надо». Изкливывая недовольный голос, Лена в трубке заставил Диму зажмуриться, словно от нестерпимой головной боли. "Она нормальная, просто из прошлогодней коллекции". Умоляюще броскорила он в трубку: "Дим, ты обещал!" Девушка уже цокала каблучками обратно. В руках она держала шикарнейшую, непомерно громадную белую с белоснежно-жебелыми прозрачными розочками фату. Девушка счастливо улыбалась: "Понесите, Зло приказал Димка так, что Белина на том конце провода услышала. И гневность, и дикость, и накопившееся за день поиском свадебного реквизита злость. Улыбка девушки тут же померкла, глаза стали тусклыми, даже глупыми, что ли. Димка же, прикрыв ладонью трубку, прошептал громогласным шёпотом: "Подождите. Скажите только громко, что вот это", ткнул пальцем в фото из новой коллекции. "Зачем?" Девушка была обижена, вернее, даже оскорблена, и вникать в Димкины дела и проблемы она совершенно не хотела. «Ну, пожалуйста, ну...» Он достал из кармана тысячу и громко прихлопнул ей о прилавок рядом с собой. Ситуация накалялась. Лена кричала в трубку. Она возмущалась, спрашивала, почему Дима молчит, что там вообще происходит. Консультант же играл роль обиженной девочки. И Дима решился на последнее средство, но ну, он состроил физиономию а-ля «Расстроенный щенок». И даже скользнул тихонько. Девушка решительно кивнула и заявила громко. «У нас есть еще вот этот вариант. Вчера привезли. Дим, Дим, что там? Отправь!» «Хорошо». Дима сбросил вызов, быстро сфотографировал фату и отправил ММС к Елене. После чего улыбнулся консультанту и сказал. «Вы просто не представляете, как вы мне помогли!» «Капризная». Девушка вновь глазубо улыбалась. «Понимаю. У нас... Половина таких клиенток. Цена с видом победителя взяла 1000 с прилавка, Дима грустно вздохнул. Потаесви, честно, была наименьшей проблемой из всех тех, что свалились на Диму. В последнее время на него заботы посыпались как из рога изобилия. До того, как Дима сделал ей не предложение, она была наимилейшей, наидобрейшей, самой бескорыстной из всех известных ему особ женского пола. Она пленила его своей красотой. Она нежно и ласково извлекла сердце из его натренированной, с хорошо развитыми грудными мышцами груди. Она поразила его своей меняемостью в суждениях, такой неженской логикой, умом, знаниями и окончательно покорила фразой «Техника и женщина несовместимы». Он был покорен, он был растерзан. И что ему еще оставалось, кроме как сделать ей предложение? Ничего. И он... сделал. Он сделал этот глупый шаг. Он купил кольцо, он пригласил её на ресторан, он помылся, побрился, он заказал шампанское, и он сделал предложение. И всё. В одно мгновение прекрасная Лена превратилась во взбалмошную глондинку из анекдотов. В неё разом зародилось сотня суеверий, две сотни пожеланий относительно грядущей свадьбы и 3 сотни возмущений к капризам Первое и главное суеверие гласило, невеста не должна принимать участие к подготовке свадьбы. Поэтому съем ресторана, покупка платья, колец, проблемы с транспортом, меню и прочее разом бухнуло с Диме на плечи, и это было бы не так плохо, устроить свадьбу на свой лад. Но ежедневно, ежечасно, едва не ежеминутно она названивала ему, дополняла списки заданий, носила уточнения, корректировки, а порой и попросту отменяла уже закрепленные предварительным платежом договоренности на ММС с фотографиями, на звонки и перечисления списка в меню и прочие свадебные радости у Димы вылетали астрономические суммы, но все это были мелочи в сравнении с общими затратами. Грядущая свадьба виделась Диме во снах страшным чудовищем, что сжирала все на своем пути и обидцах Ткоеву от можно было только... Дин гонит меня. Тим обросал её пачки одну за другой, доставал из карманов мятые десятки, кидал со звонкой мелочью, пока вдруг не осознавал, что нет у него ничего больше. И свадьба, этот ужасный белоснежный монстр в фате, и на колёсах обручальных колец подкатывался к нему, распахивались кружева пасти, и и он просыпался. В реальности всё было почти так же, Сначала он потратил все свои накопления, что были у него на руках. 70.000 пропали словно и не было. Затем расторели из деньги, припасённую в банке на чёрный день. Теперь уже шли средства, занятые у родителей, и, как казалось Диме, это ещё не конец. Телефон завибрировал, заиграл марш Мендельсона. Дима вознёс очи горе, нажал на зелёную кнопку ответа. "Да, Леночка". Дим Фато бери. Только к ней надо ещё эту накидку меховую. Лена, да это на дворе. Какая накидка? Она не стала с ним разговаривать, а просто сбросила вызов. Дима, вновь вздохнул протяжно и тоскливо, будто прощай, жизнь. И спросил у девушки-консультанта: "У вас есть эти накидки, как их, горжетки?" "Да. Сейчас не сезон, но может я что-нибудь подберу." Она оттарабанила холеными пальчиками по клавиатуре компьютера короткую дробь, улыбнулась радостно и заявила «Да, есть, большой выбор и даже со скидкой». «Сколько?» «Усталость», — спросил Дима. «Он уже не верил всем этим скидкам, радостным улыбкам и прочим бонусам. Он знал. Жизнь жестока, а свадьба беспощадна. От шестнадцати тысяч. Новый вздох. Показывайте». Ближе к ночи он поехал домой. На заднем сидении в аккуратной коробке покоилось свадебное платье 32 тысячи, фата в пластиковой упаковке 6 тысяч, горжетка то ли от песца, то ли из песца 18 тысяч, нижнее белье для невесты 16 тысяч и прочая мелочь, туфли, атласные перчатки, подвязка, еще что-то, общая сумма на 10 или 15 тысяч рубликов. И того, и того Дима подсчитывать не хотел, точно так он не хотел доставать из карманов оставшиеся финансы и пересчитывать их. Красным замигал индикатор топлива, Дима снова вздохнул, ему вообще в последнее время постоянно казалось, что он только делает, что вздыхает и свернул к заправке. Вышел из машины, почувствовал, что его малость покачивает, словно он не по магазинам бегал, а мешки грузил. Сунул руку в карман и извлёк оттуда всю оставшуюся наличность. Пара сотен, десятки и мелочь. Все. Пересчитал. Подошел к окошку, за которым сидела сонная кассирша. Высыпал деньги в лоток и сказал. Девяносто пятый. Грустно усмехнулся. На все. Пока он заправлялся, в кармане вновь завибрировал телефон. Дима ответил. Да, Лен. Димочка, мама сказала, что она пригласила тетю Ингу из-под Саратова. Трубка замолчала. Дима закатил глаза, спросил и... А татарка, понимаешь, у них традиции на одну персону спецменю. Понял. Она со своими приедет. Уже совсем тихо сказала Лена. Сколько? 40, ну или 50? Все татары. Да, понял. Ты такой лапочка, и я тебя люблю. И я тебя. Привет, маме. Он отключил телефон, завинтил крышку бака, сел в машину, отъехал за поворот, остановился и громко заорал. Твою мать! До свадьбы оставалось 3 недели. До дома он не доехал. Стоило ему только проехать через переезд, машина недовольно зафыркала, пошла толчками и встала окончательно. Из машины выходить не стал, бесица из лица тоже не было больше сил. Достал телефон, нажал пару кнопок, выслушал три гудка и ответил на заспанное: "Алло, Паш". Я за переездом на Цалковского встал. Видимо, крепко Поможешь. «Через пять, э, подожди, минут через десять подъеду». «Спасибо». Повесил трубку. Пашка, друг еще со школьных, если не с детсадовских времен, у них как-то так сложилось, что он у Пашки и Пашка у него мог попросить любую помощь и в любое время. Хоть в три часа ночи, хоть в четыре утра. Причем попросить можно было о чем угодно. Хоть диван перенести, хоть машину толкнуть, хоть за облачную сумму денег, хоть труб в багажник загрузить». На трупы, конечно, дело не доходило, но они шутили на эту тему частенько. Дима вышел из машины, достал сигареты, еще раз вздохнул. Он обещал ей не бросить курить до свадьбы, оперся в машину и закурил. Через 10 минут к переезду неторопливо подъехала темно-синяя девятка Пашки, остановилась. Пашка вылез из машины, громко хлопнул дверью, подошел, встал рядом. Не говоря ни слова, Дима протянул ему пачку, зажигалку, постояли, покурили, помолчали. «Задолбался, спросил Паша, когда от сигареты только бычок и остался?» «Есть немного. Выпить хочешь?» Димка оглянулся и видел на заднем сиденье в салоне Ленины свадебные шмотки. Сказал уверенно «Надо, надо выпить. Поехали». Минут через десять Пашка поставил свою девятку на стоянку. Еще через пять минут они вместе дотолкали туда же Димки на авто, а еще через три они сидели в Пашкиной квартире перед телевизором. На столе стояла тарелка с толстыми, варварски нарезанными бутербродами. Рядом пара открытых бутылок пива. На кухне слышалось недовольное шипение кастрюли. И медленно, нехотя закипала вода для пельменей. В холодильник остыла водка. Громко звякнули бутылки. Друзья сделали поглотку. Тупо уставились в телевизор, где шел какой-то ментовской сериал. Начинать разговор было рано, еще не дозрели. Они неспешно попивали пиво. Трескали крошащиеся бутерброды, откуда-то на столе и материализовалась пепельница, и в ней уже дымно покоились четыре кривеньких окурка. На душе становилось тепло, легко и приятно. Пойду пельмени закину. Пашка поднялся и вышел на кухню, послышался хлопок дверцы холодильника. Неревёный перестук мороженых пельменей тут же бульканье, посыпались родимые в кипяточек. Димка поваляжне развалился на диване. Одним глотком допил пиво и с пристуком поставил бутылку обратно на стол. Ему было хорошо. А скоро будут пельмени, будет водочка, и ему станет ещё лучше. Демка даже улыбнулся от предчувствий, разомлел и снова завибрировал в кармане телефон. Скрежетом зубами натянул мелую улыбку, ответил: "Да, Лена. Типчик, солнышко, сегодня надо ещё заехать? Лен, у меня машина сломалась. С кухни с запотевшей бутылкой водки и парой стопок в руках вернулся Пашка, жестом показал «будешь», Димка кивнул, Пашка тут же со скрипом свернул горлышко, мерно, едва ли не тягучая кристально-прозрачная водка застроилась в стопке. «Что случилось? Ты не в аварию попал?» «Нет, что ты?» «Забарахлило что-то. Не знаю, завтра на сервис отгоню, посмотрим». «А ты где?» Она примолкала на мгновение, видимо прислушалась и По телевизору, тем временем киношные менты как раз устраивали задержание. Слышилось прошедшая цензуру ругань, выстрелы. Это что там? У тебя стрел какой-то? Я у Пашки. У Пашки. Ещё один пунктик, по которому они с Леной не очень-то сходились. В принципе, ко всем Демкиным друзьям Лена относилась лояльно, а к некоторым, как, например, к высокому, статным Антону с рубленым лицом, как к Эдуарду из Сумерик, и моего все её ревновал. Но вот с Пашкой у них как-то не сложилось. Нет, она ему мило улыбалась, общалась, смеялась его шуточком. Но вот потом, потом она частенько говорила «Этот Пашка». А при упоминании о том, что Пашка может зайти в гости, так и вовсе кривила свой прекрасный тонкий носик и спрашивала «А может, не надо?» Пашке же было плевать, но все, он проходил в гости, невзирая на Димкины намеки, на гневно округленные глазолины и прочие незначительные аргументы. Да, у Пашки. А к кому я еще должен был позвонить? Он медленно начинал злиться. Витя. Ага, в одиннадцатом часу. Ну тогда Ирине. Ага, ты еще про тетю Валю вспомни. они замолчали. Пашка воспользовался паузой, согнул стопку Димки в руку, тихонечко звякнул, а ней своей без шум на одними губами проартикулировал: "Поехали". Оба разом опрокинули стопки, крякнули. Паша гровом казанюхал водку колбасой с бутербродом. Димка выдохнул, закашлялся. "Тётьте?" спросила Лена. Пашка будто услышал вопрос, головой замотал. "Нет". Слишком быстро ответил Димка. "Тёте?" Уверенно констатировала Лена: "Вы хоть водку сегодня не пейте?" "Нет, нет, мы только пила. Пашка тебе временем уже наливал по второй." "Ладно, напевайте себе. Завтра на работу." "Хорошо." Он уже было собрался сбросить звонок, когда Лена вспомнила. "А, Дим, слушай, завтра к тебе вечером Эди приедет. Мерки, снимет." "Эди это горощ, что ли?" "Ну да, я у него тебе костюм заказала у этого Педи «Он гей!» Перебила его Лена и добавила. «К тому же, он очень милый мальчик!» «Ты знаешь, сколько он нам за этот костюм залудит?» «Я уже договорилась, он сделает скидку!» «Сколько?» «Восемьдесят процентов?» «Два процента!» «Все, разговор окончен! Пока!» «Короткие гудки!» «Эдуард, это тот, у которого эритный ателье, что ли?» «Спросил Пашка!» «Этот! Ты не знаешь, почему у них костюмы?» «Тридцать тысяч, может, больше!» Не знаю. Ну да. Бахнем. Давай. Они прокинули по второй, закурили по третьей, помолчали. Знаешь, как я задолбался с этой свадьбой? Представляю. Нет, Паш, ты не представляешь. Это страшно. Ещё татары эти какие? А, Ленина родня какая-то. 50 человек из подсёкты вкара или нет, из под Саратова. Короче, один хрен. Пятьдесят человек. И он, передразнивая Лену, пропищал. «У них традиции!» «Что за традиции?» «Да хрен знает!» «Ты не знаешь, что кошерные татары жрут?» «Татары кошерными не бывает. Тем более, и не впопад. Деньги есть. «Да, у меня еще две бутылки в морозилке. Хватит!» «Да нет!» Отмахнулся. «Подолжить?» «Тебе сколько надо?» Машка вытащил из кармана пухлое портмоне. «Тысяча!» «Двести?» «Двести?» – почесал затылок. «Это уже сложнее». «Ай, ладно, наливай». Они жахнули по третьей, закусили безвкусными бутербродами, вставились в телевизор. «Двести не знаю, но тысяч сто, сто пятьдесят», сказал Пашка, не отрывая взгляда от телевизора. «Пока хватит». Дима тоже старался не смотреть на друга. «Знаешь, сколько у меня вся эта свадебная дребедень сожрала?» «Подозреваю». Пол квартир коту под хвост. Серьёзно? А то. Димка складился с злою усмешкой. Лучше бы вообще этой свадьбы не было. Жили бы гражданскими, так и жили бы. Теперь-то что? Поздно бить боржами, когда почка отвалилась. Маховик истории не остановить или как там? М да. Вашка взял бутерброд, покрутил в руках, сказал мечтательно: "Взять бы да и пробить это дело разом. Представляешь?" Что? Не женится? Емков скинул брови, на взорах его проскользнула шальная огонёк надежды, но тут же и погас. Не могу, люблю я её к тому же. Как теперь всё это тормознуть и вообще? Как ты себе всё это представляешь? Снова замолчали. По телевизору с умными лицами говорили о чём-то глупом. Менты. Ана у тебя своя верная? Да вроде бы и не особо. По всяком случае до свадьбы была. А теперь представляешь? Эй, уже две недели не видел. Говорит, месяц до свадьбы не-не. А еще вещи там по цветам. Какая-то мишура у нее. Что-то старое и дорогое, что-то новое, что-то блестящее. Для выкопа какой-то фигни понавыкопил. Говорит, чтобы враг был долгий, надо все по традициям делать. А там одних этих традиций тысяч на семьдесят вышло. А потом еще сверху. Понял. Хватит. Значит, все верно. Есть немного. Слушай, ты... То ли, как помнишь, это Миронова. Это тот, который за третьей партой, к Светке, который всё клен я подбивал. Он же вроде диктор, да? Да, слушай. Есть тут у меня идея. Где-то у меня намерок был. Пашка достал из джинсов телефон, пощёлкал кнопками, улыбнулся. А, вот и он. Дал жёг, за ним один есть. Подожди сейчас. Он нажал вызов, прокашлялся и замер в ожидании. Ты чего? шёпотом спросил Димка. Пашка отмахнулся. прошептал что-то неразборчиво и тот же заговорил в трубку: "Толя, привет. Как дела? Что? А, и правда, поздно. Замотался, не заметил. Слушай, тут такое дело. Димку Щубанова, помнишь? Ну да. Ему бы надо помочь, да, желательно сейчас. Нет, мы подъехать не сможем", усмехнулся. "Покоше на уже. Сможешь за Наби подъехать? Да всё там же, на Дмитровской. Ну давай, жду". И Пашка победно сунул телефон обратно в карман. Ну вот и славненько. Что? Подожди, видишь? Что? Давай ещё помаленький, да на улицу. Он тот неподалёку живёт. Минул через 5 подъедет. То ли подъехал очень скоро. Они даже до крови не успели. То ли "Опель" с молодцеватым визгом тормозов остановился у подъезда. Открылась дверь, ухо ещё босамин салона, и тут дёрванула освобождённая музыка. То ли был красив, подтянут, одет в костюм по фигуре, даже пригал в стуке. Горел мужчина. Ты откуда такой красивый? спросил Паша. Из дома. Легко отмахнулся Толик. Да, как будто дома так и полагается сидеть в костюме допрыгал да в стуке. По какому поводу пьянка? Ха, Димка женится. Ах ты. Ну поздравляю, поздравляю. Толик лихо подскочил к Димке, хлопанул ухоженными чуть пухлыми ладонями Димки на левую руку. Правой у него была почти как бутылка водки затряс ристова. Красивое хоть, рвал не то слово. «Тоской!» — сказал Димка и снова вздохнул. «Молодец!» — похлопал по плечу. «Вот молодец! Не ожидал от тебя! А ведь в школе тьфу и растереть! А сейчас фотка есть? Погоди, Толь, погоди! Ты продолжок помнишь?» Вклинился в разговор Паша. «Помню!» — резко посерьезнел Толя. «Просьба одна есть! Мы сейчас на студию скататься можем? В первом часу? Вы что, ребята, охренели? Надо! В чем-то хоть дело!» Поехали. По дороге объясню. Через четверть часа то ли машина остановилась перед обычным двухэтажным зданием, в котором находился телеканал местного значения. Из машины вышли двое, Толик и Паша. Димка они из салона вытащили за ноги, даже несмотря на то, что Толя отбрыкивался. Димка был пьян, крепко и основательно пьян. И как ты себе всё это представляешь? Толик нервно закурил, руки его чуть заметно дрожали. Легко Заходим, включаем, делаем, уходим просто. Ага. Не твоя шея в петле. Подведёшь ты меня под монастырь. Даль, не ной. Я ж тебе тоже не без риска помогал. Глотнёшь для храбрости. Пашка протянул ополовиненную бутылку Толику, тот махнул головой: "Как хочешь. Давай, берём". Беньев еле покачивая ещё весь Димку под руки, и едва они волоком подощили к дверям, там остановились и ставили Димку к стеночке сам. Пашка встал чуть подальше, чтобы не фанило с ухой. А то ли поправил галстук, прокашлялся и постучал в дверь. Тишина. Долгая затянувшаяся тишина. Слушай, а там вообще есть кто-нибудь? Толя коглянулся, сделал страшные глаза. Паша пьяненько прожестикулировал, мол, где молчу. в конце концов послышались шаркающие шаги медленные словно гигантская черепаха на двух ногах шла потом снова тишина наверное бабулька сторож прикладывалась ухом к двери слушала Татьяна Петровна откройте пожалуйста это я Толик Миронов Толик дребезжащий старушечий голос заставил Пашку поморщиться Да-да Татьяна Петровна это я Олик поздно уже не положено пущать домой езжай Татьяна Петровна «Я ключи от дома забыл! Пустите, пожалуйста!» «Ладно, только недолго!» Послышался звон ключей, возня с замками, потом тихий скрип, дверь переоткрылась, и в щель протиснулась маленькая сморщенная старушечья головка на морщине с той же черепашьей шеи. Старушка щурилась, вглядывалась в улыбающуюся физиономию Толика. «Толик, ты что ли?» «Я, я, Татьяна Петровна!» «А с тобой кто?» «Друзья, можно они тоже зайдут? Не на улице же!» «Пусть шай проходит, только не хулиганьте, а то!» Она раскрыла дверь целиком, развернулась и все же, продолжая говорить, шаркая пошла обратно по коридору. «Эльза Гордеевна, дочь его серьезная дама, бухгалтерь, а еще туда же, неделю назад пьяная, с мужиком каким-то. Фу, вспоминать противно. Вот разве ж наше-то время?» «Давайте, давайте, дверь закрой!» Шёпотом подгонял Толик Пашку, этот корячился. Что ж, лен не на горбу тащил Димку следом, за размышляющей Татьяной Петровной и всё боялся. Другого глянется бабушка. Куда тогда, к какой стеночке Димку прикладывать? Ладно, Татьяна Петровна, я в студию, там вроде оставил. А, ну ладно, только не хулиганки. Она так и на неё глянулась, нашла до своего места, что напротив маленького переносного телевизора, уселась и сделала погромче. Показывали Дом-2. Не будем. И она промямлил Димка. В студии они усадили Димку в кресло режиссёра, это Олег тут же приступил к работе. Он включил осветительную аппаратуру, а ну выгнал из угла огромную на роликах камеру, поставил ее напротив дикторской стойки и долго тщательно крутил линзы, ловил фокус, по чуть-чуть менял угол. После всех действий он подошёл к огромному настенному зеркалу, осторожно провёл ладонью по идеальной укладке и сказал чуть пренебрежительно: «Сойдет!» Он прошел за место диктора, встал, прокашлялся, взял в руку пару листочков, наверное, для солидности, и сказал Пашке. «По сигналу нажимай зеленую кнопку. Как закончу? Красную. Какую?» «Да разберешься. Давай». Пашка нажал на зеленую кнопку, которая вправду была одна, и Толик начал. Он абсолютно серьезно смотрел в камеру. Его лицо было как гранитный монолит. Во взгляде ни капли иронии, Страх и смех. Абсолютный диктор. Кокому и только такому можно и нужно верить. Экстренное сообщение. Начал Толик абсолютно серьёзным голосом. По только что поступившим данным, наша планета в скором времени пройдёт через зону повышенной гравитации. Согласно показаниям уже потерянного разведывательного зонда Омега-16, мы движемся в сторону космического тела, имеющего сверхгравитационное поле, предположительно чёрной дыры. «Простите». Толик ослабил узел галстука, достал из кармана платок и промокнул им абсолютно сухой лоб. Время прохождения через точку невозврата, предположительно 7.00 по московскому времени, 8 сентября. Он остановился, нелепо уставился на листки в своих руках, округлил глаза и с ужасом перечитал. «8 сентября, это же завтра!» Посмотрел в камеру, в глазах ужас, неверие, паника, губы бледные и вроде бы даже дрожащие. Простите ещё раз. Склотнул, продолжил выдумывая на отчёте: "Населению рекомендуется последовать в ближайшее бомбоубежище". Что за бред? Какие бомбоубежища? Он гневно кинул листки на стойку, так что один из них соскользнул со стола и трагично спланировал вниз, ниже проче скадра. Маразм. Простите. Он вышел из-за стойки лицо трагическое, ужасающее, правдивое, настоящее. В этот момент даже Пашка поверил в то, что завтра «Семь ноль ноль, наступит вселенская амба». Все, Толик вышел из кадра, Пашка нажал на красную кнопку. «Ну ты...» Начал он. «Как тебе?» «Толик просто съел. Так-то, это вам не чтение по бумажке, это искусство. Разницу чуешь? Смог бы так хлебом? Или это сисястая яна? А? Нет, а ну дай». Он вырвал из Пашиных рук бутылку, лихо свернул пробку и застыл на долгое мгновение в позе гарниста. Где ты так намострячился? Что? То ли, который отрвался от бутылки, громко вздохнул, но вот так даже и не поморщился, будто воду пил. А, это. Это брат я в Народном башкирском театре играл по молодости. Первые роли даже были. Одна. Одна была главная роль. Только меня к премьере заменили. Толик совсем скис, знаешь, и даже я поверил. Пашка принял бутылку из рук Толика, тоже отхлебнул, сморщился, скривился, будто червяка съел. «У тебя рожа была?» «Закурить есть?» Толик уже бы все орудовал с камерой. Он извлек из нее видеокассету, чуть покачиваясь протопал до стоящего тут же на монтажном столе видика, вставил кассету, включил аппаратуру. «Сейчас на диск перерывем. Я не понял, сигарета где?» «А, вот, держи». Пашка сам наскоро прикурил и сунул уже дымящуюся сигарету Толику в рот. Тот орудовал, священно действовал. Он отмотал плёнку, поймал начало, какой-то программулина включил раскадровку, вырезал нужный фрагмент и включил запись на диск. Всё, готово. Конец. И это у тебя в кармане. Спасибо. Спасибо, Талян. Ты не представляешь, что ты сделал. Песк на у девятром медленно и даже как-то помпезно выкатились по направляющим подставка с блестящим диском. Владей. Толик торжественно вручил Паше диск. И это тоже забери. И отдал кассету. «Зачем? У меня-то видика нет. Выкинешь. Мне лишние улики не нужны». Он откинулся на спинку кресла, блаженно затянулся сигаретой. «Хорошо, вышло». «Ага». «Ах, вы ж паскудники!» Дверь в студию распахнулась. На пороге стояла разгневанная черепаха Татьяна Петровна. «Ах, вы ж алкошня! Сокины дяди! А ну, а ну, пшли у чудова! Пшли в поланцы! Я к ним, как к родным, сподим». Татьяна Петровна соскочил Толик, сигарета выпала из уголка рта. Это не то, что вы пошли. Пошли вот все давай трое и все пошли. Она гневно указывала узловатым морщинистым пальцем в сторону коридора. Пошли. Тихо прошептал Паша, они нас скоро подхватили похрапоующую Диму и поślёпали мимо застывшей, словно статуя Татьяны Петровны. Кассету взял? Тихо спросил Толик. Паша показал кассету, что жмал в руке, сказал тихо: «Ты диск. Молодец!» Почти у входа Паш увидел мусорное ведро, в котором уже лежала пара кассет, наверное, списанной, выкидывает. Пронеслось у него в голове, и он, не раздумывая, кинул туда и свою кассету. Они вышли, дверь за их спинами с железным лязгом захлопнулась, наступила тишина. «О, попали!» «Тихо», — сказал Толик. «Есть немного?» — согласился Пашка. И Ма громко всхрапнул и сонно зачмокал губами. «Может, накатим?» спросил Толик с надеждой. «Не помешало бы». Они, усилив в машину, уже начинающий пьянить Толик, сказал «Дай сигарету». «Так ты же... А-а-а!» Махнул рукой и достал пачку. Толик закурил, улыбнулся. Машина тронулась с места. А тем временем обороненный студиакурок тихонько шлавил на пушистом ковролине. Медленное его горение. По чуть-чуть подпаливало синеватые волоски покрытия. Вот уже... Потянулся дымок не сигаретный, а черноватый с химическим запахом. Вот уже язычок пламени, пока еще не смелый, сонный, ступает испуганно по зелени коврового покрытия. Разрастается, ширится, подает голос тихим потрескиванием. Димка проснулся рано поутру. Голова у него болела, во рту была кака. Сильно хотелось спить. Он с трудом поднялся, осмотрелся. Был он в неизвестной ему квартире, на совершенно незнакомом ему диване. До стены на него смотрела большая фотография чьей-то мамы. Маму Дима тоже не узнал. Но в том, что это была именно она, мама был убежден. Фотография была старой, рамочка была богатая, ниже на красивой медной табличке значилась «Любимой маме». Дима поднялся, пошатываясь, побрел прочь из комнаты. Дорога на кухню по длинному коридору была долгой, мучительной. Диму мутило... Его шатало и дымо сушило. Всё было очень плохо. На маленькой советского стандарта кухне было тесно. Громоздкий холодильник цвета металлик выставил свои блестящие телеса, едва ли не достала. Навымо одна индукционная плита тоже вырывалась далеко за пределы советских стандартов и крепко уцепилась острыми ножками. Весь рзанный годами тапками линолеум, а ещё был стол, старый советский стол, за которым сидели двое. Вален Пашка, а второй неизвестный типчик в костюме оба храпели. Подсознание краче его подсказывало, что это должен быть Толик. Также подсознание говорило что-то о ещё какой-то афере. Напоминало о хитрой Пашкиной ухмылке и вообще было ощущение чего-то грядущего, чего-то глобального, и значимого. Тимка протопал до раковины, открыл воду и жадно припал к крану. То ли от громких димкиных благковых фырканий, то ли от грохота воды, проснулся Пашка. Он о соловило смотрел со по сторонам, поймал блуждающим взглядом Димку и прошептал: "В коре, давай, в белом пакете". До больше его не хватило. Он закрыл глаза и со стука там повалился на стол. Могучие у Отериса затрепетали от богатырского храпа. Пакет в коридоре и правда был. Дима достал содержимое диск в блестящем пластиковом пакете. Оттуда же торчит исписанный тетрадный листочек, почерк на листочке крупный, гуляющий, пьяный. В кармане завибирировал сотовый. Дима прокачивался, сказал слух «раз-два». Голос был сиплым, пропитым, прокачивался еще разок, повторил «вышло получше». Только после этого он ответил на звонок «Лена». «Дим, привет! С добрым утром!» Дима оглянулся на часы в прихожей «семь утра» и правда утро. «Привет! Что там с машиной? Что?» «Э-э-э, с машиной», – припомнил. «А, еще не знаю, сервис-то еще не работает». «А, ну ладно, пока, целую». Короткие гудки. «Ну что за маразм?» Тихо брукнул под нос Дима и покачал тяжелой головой. День начался, а с ним начались и проблемы. Через полчаса, выскрывая из кармана последнюю мелочь, он сошел с автобуса на своей остановке. Вошел в квартиру и бухнулся на диван. «Ничего делать не хотелось, но...» Он достал из пакета диск, ставил его в плеер, потом взял записку и прочитал: "Генка, тот ответ решение всех твоих проблем. Если сработает, можешь забыть про свои свадебные проблемы. Вот адресок. Там знакомый Толика, батюшка. Это в деревне. Он вас и обвенчает, и поставит штамп в паспорта. Удачи. П.С. Проверь задний карман. Это тебе мой свадебный подарок". Демка сунул руку в задний карман и достал оттуда скомканную пятитысячную купюру. Однако он нажал кнопку Play и всё понял. А дальше он начал действовать. Мы попросил у соседа, хорошего мужика, в принципе, машину и съездил на парковку перед Пашкиным домом и скидал все свадебные принадлежности в багажник. Подруги заехал в продуктовый, купил шампанского, кое-какие снеди, потратил те самые 5.000, и с утра нашёл в кармане. Он был готов через час. Он с боем пробился в гости к Лене, он тирал ей про стресс, он через дверь говорил ей о своей безбрежной бездонной тоске. Он умолял и грозил, он пробился, и он пробился вовремя. Вот-вот должны были начаться новости. Она впустила его, но все же приняла меры, чтобы не нарушать традиции. Когда дверь распахнулась, Нима взрел свою любимую. Прекрасные голые ноги, белые манящие, и выше уши колен, да подолок кокетливо коротковатой ночнушки, через которую просвечивают прекрасными округлостями великолепное тело, ещё выше золотая шейка, золотые кудри и лыжная маска, только глаза видно. Это что? Ты не должен видеть меня до свадьбы. Ладно. Он прошёл в прихожую, разулся, прошлёплдырявыми носками в зал, бухнулся на диван. Лена села рядом, прижалась к нему всем телом, спросила: "Устал?" "Э-сть немного. Можно кофе сейчас?" Она соскочила Послышалась возня на кухне. Тем временем Деймко старался не шуметь, прокрался к телевизору, оглянулся как вор, достал диск и быстренько вставил его в плеер. К тому времени, когда Лена вернулась к кухне, с жарко парящим кофе, Немо же сидел на диване и лениво перещёлкивал каналы. «На, спасибо». Он взял кружку, сделал глоток. Кофе и правда был горячий, даже обжигающий. Это усугубляло ситуацию. Ещё пара щелчков пультом и на экране новости – Переключи. Том набросился. Лена и положила голову Диме на плечо. Скука. Э, чуть-чуть мне интересно, как наши сыграли, наши. Она посмотрела на него с удивлением. Ты фанат? Да нет, э, интересно просто. Она снова полегла ему на плечо. Он облегчённо вздохнул. Чуть не прокололся. Что, что? А болельщиком он никогда не был. Теперь оставалось только решиться, и он решился. Ах ты ж чёрт. Он едва не взвал от боли, когда горячий кофе, как бы нечаянно, пролился ему на грудь. «Ах ты ж, кипяток!» Мухнул кружку на журнальный столик, сорвал через голову футболку. «Жжет, ах ты ж!» На маску он не рассчитал, выпалил подготовленной фразой. «Лен, ты хоть подуй, что ли?» Лена склонилась над ними, нежно подула, правда, через шапку доновения едва ощущалась. Как только Лена отвернулась от экрана, Тима перещелкнул телевизор на плеер и включил запись. «Экстренная». «Сообщение!» – начал Толик с экрана. «Лен, смотри!» «Отстань! Не люблю я!» «Да смотри ты!» И он силой повернул ее к экрану. Лена смотрела, смотрела до конца, до того момента, когда Дима нажал на кнопку выключения телевизора, чтобы не спалиться. А потом Лена заплакала. Он обнял ее, зашептал нежно, тихо, а она все всклыпывала, утирала нос через вязаную шапочку, а потом сказала «Все!» «Я не хочу умирать!» И я. Он сам был готов расплакаться от жалости и нежности. Но все же он взял себя в руки и продолжил аферу. «Я не хочу умирать, не став твоим мужем!» «Как?» Она подняла голову. Прекрасные заплаканные глаза смотрели, как казалось прямо его в душу. «В деревне! В деревне есть один знакомый поп, у кого печать есть, как в ЗАГСе. Все по закону будет. Он нас обвенчает. Хочешь?» «Хочу!» Она часто-часто закивала. «Только мама сейчас в командировке гости». «Какие гости!» Зоорала Димка взбешенно. «Какие! Лена у нас!» Он глянул на настенные часы. «Двадцать часов осталось! Двадцать последних часов, Лена!» «Ну, а может это неправда? А? Может можно хоть что-то еще сделать?» Она с надеждой посмотрела Диме в глаза, но не нашла там поддержки. Уверенно кивнула, сказала решительно «Хочу!» Поехали. Через полчаса Лена даже толком не накрасилась, они выехали. По дороге не забыла остановиться у банкомата. Лена сняла все деньги, что были у неё на счету, рассовала их по карманам джинсов, и вот они уже несутся по Колдобинамской сельской дороге, прочь от города. Ещё через час они выхрем ворвались в церковь, где батюшка неспешно ходил между образов и это и дело крестясь протирал пыль с рамочек. Ещё в церкви была бабулька, Божий оданчик. Сидела она при входе за столом, на котором стояли свечечки, какие-то брошюрки, крестики и прочая мишура. Старушка дремала. Батюшка, вы нас не обвенчаете? Скодов спросил Дима. Что? пробасил батюшка и на всякий случай ещё раз открестился. Нам срочно надо, подала голос Лена, пошарила в карманах и достала целый ворох мятых купюр. Пожалуйста, Ну вы хоть совершеннолетние. Падежка на деньги даже не посмотрел. Да? Тима резким движением вырвал из кармана два паспорта. Нам срочно надо, очень срочно. Ладно, сейчас пригодзится бы надо. Он покрехтел, осмотрелся вдруг, грянул басом. "Не кэтишь на квинчании надоть". Старожка прихявив вдрогнула, распухнуло белёсые глазоньки свои, соскочила. "Чего, батюшка? Квинчанию надоть?" «Ты давай, приведи кого, надо, чтобы короны держали. Да и вы бы, молодые люди, приготовились, а то видят вас, прости господи». Вскоре все было готово. Здоровенный деревенский детина держал короны над Димой и Леной. На линии было свадебное платье, фата и кроссовки, туфли казали смолы. На Диме же красовался черный пиджак, того самого детины другого не нашли. Батюшка наскоро провел церемонию, старушка Никитишна прослезилась, Бахнула эти голые печати в паспорта, поженились. Дима был счастлив. Теперь можно было не бояться ни страшной татарки Инги с её многочисленным семейством. Надобность в ресторане тоже отпадала. Всё, когда все выяснятся, не водит Желена созывать всю свою родню на. Даже непонятно, как это десить можно назвать, ну не после свадьбы же. Нет, тут всё должно было обойтись малой кровью. Их и семейный вечерок Парачка накрытых столиков приглашена только близкие родственники Пашка. И поскорее она хоть до страшных морщин искривит свой прекрасный ротик. Он всё равно притащит Пашку на празднование. Простите, а гостиница у вас тут есть? спросил Дима. Доматов есть пустые. Много народу походило на заработки. Тике тишно. Э, дом Петровых как? Хорош вроде. Да не зарос ли ещё? Ну так проводим молодых им положено. И уже молодым «Совет вам, да любовь!» Лена с Зимой не в попад ответил «И спасибо!» И вышли следом за шустрой Никитичной. Им предстояла первая брачная ночь и, по мнению Лены, последняя ночь. Пожар в студии потушили ближе к утру. Татьяну Петровну привели в себя ближе к двенадцати, а то она все охала да ахала и ничего толком объяснить не могла. Причину возгорания пожарники так и не обнаружили. И вроде на поджог не похоже, но вроде бы и не замыкание проводки Стандарты не складывались, а от всего местного телеканала осталось только кладовое, в которых хранились средства пожаротушения, на прихожка, что при входе в здание. Также уцелело и ветро, в которое складывали материал для областного и центрального каналов. Новости более-менее значимые, о которых можно заявить не только на просторах города, но и прогреметь с ними на всю страну. Там же, в этом ветре, оказалась и одна незапланированная кассета, брошенная вчера легкой рукой Павла. Коссета с материалом забирались курьерской машиной в 6:00 утра. Сонный пеньёк за рулём не обратил внимания на билие пожарной техники вокруг здания, на запах гари, а на вообще ни на что внимания не обратил. Он словно зомби привычно прошагал до дверей, постучал, и ему открыл злой пожарник с перемазанным сажей лицом. "Чего надо?" карьер сказал: "Привет". Типо хозяйски прошёл, забрал кассету из ведра и ушёл. Пожарный только лещами пожал. подумал, что так и надо. Курьер также кинул кассеты в коробку, зевнул и ударил по газам. Через час кассеты были уже на областном телевидении, через полтора их оцифровала тётя Клава, местная сплетница и просто хорошая женщина, что имела привычку разговаривать по телефону во время, как на экране шёл процесс оцифровки. А через 4 часа в студии центрального телеканала страны произошёл сбой. Сарвалась прямая трансляция к премьеру министром, причём Сарвалась она как раз в то время, когда премьер подходил к самой важной части своей речи, так сказать, подтоживал мыслью. Произошло резкое переключение на студию, и зрители узрели испуганной глаза ведущей и ещё трёх милых женщин-гримёрш, что какими-то щёточками, да кисточками эту самую испуганную ведущую перехорашивали. Мы в эфире. Громко прошипела ведущая, и две гримерши кинулись в стороны, одна же заметалась, а потом бухнулась на пол, но задачу выполнила, и с кадра пропала. В студии повисла тишина, режиссер бесшумно рвал волосы на голове и громко артикулировал губами «Включите хоть что-нибудь, включите!». Девочка на пульте испуганно пискнула, переключилась на список региональных сюжетов и включила первый попавшийся. Изображение мигнуло, и все телезрители страны в зрелии Толика прозвучало уверенное и твердое экстренное сообщение.